Глава 178. Скитание. 103-й долго скитается в противоестественном мире пальцев, неся свой драгоценный сверток. Он посещает многочисленные гнезда, где-то они пустуют, а где-то пальцы гонятся за ним, чтобы убить. В какой-то момент его одолевает искушение отказаться от миссии Меркурий, но было бы жаль проделать такой долгий путь, потратить столько сил, а теперь вдруг все бросить. Надо отыскать добрых пальцев, пальцев с дружелюбным отношением к муравьям. 103 обошел уже почти сотню квартир, с едой никаких проблем, еды везде полно, но ему так одиноко на этом пространстве с бесчисленными углами, что он чувствует себя на другой планете, где царят геометрические формы, и все окрашено в неестественные цвета, в ослепительно белый или тускло-коричневый, в голубой электрик, в ярко-оранжевый или зеленовато-желтый. Эта страна сбивает с толку. Здесь почти нет деревьев, растений, травы песка, только предметы и материалы, все гладкое и холодное. Почти нет никаких представителей фауны, только кое-где появляется моль, да и та при его виде тут же улетает, как будто пугается этого лесного дикаря. 103 запутался в половой тряпке, извалялся в муке, а потом с интересом изучал удивительное содержимое ящиков стола. Никакого пахучего или визуального знака. «Сколько мертвых форм, мертвых порошков, пустующих или набитых чудовищами гнезд. Первым делом надо найти центр», — учила Белла Кьюкьюня. «Но как найти центр среди этого множества гнезд кубической формы, которые нанизаны одно на другое или же приклеены друг к другу?» И он одинок, так одинок и так далеко от своих. Он с тоской вспоминает величественную пирамиду Белла Кана, своих шустрых собратьев, тепло-трофалаксисов, аппетитные запахи растений, благодатную тень деревьев, Как ему не хватает теплых камешков, на которых так хорошо погреться, этих феромонных дорожек, которые вьются среди травы. И 103-й шагает вперед, по-прежнему вперед, как совсем недавно шагал вперед целый крестовый поход. И вот Джонстонова органа сбита с толку странными волнами, электрическими, световыми, магнитными, радиоволнами. Мир вне мира — это хаос искаженной информации. По трубам, по телефонным проводам и бельевым веревкам он скитается от одного здания к другому. Ничего, ни одного сигнала приветствия. Пальцы не признали его. Сто третий расстроен. Он устал, измучил себя вопросами «Для чего?» и «Зачем?» И тут вдруг он улавливает неожиданные феромоны. Это запахи рыжих лесных муравьев. Обезумев от счастья, он несется навстречу прекрасным запахам. Чем ближе он подбегает, тем больше в нем уверены, что это запах-флаг жуликана. Пальцы выкрыли это гнездо незадолго до отправления крестового похода. Прекрасный запах притягивает его, как магнит. Да, гнездо жуликан в целости, население невредимо. Он хочет пообщаться со своими братьями, потрогать их, но между ними вырастает твердая прозрачная стена, мешающая любому контакту. Город огорожен кубом. 103-й карабкается на крышу, там есть дырочки, правда, они слишком малые, чтобы потереться усиками, но вполне достаточные, чтобы обменяться информацией. Жители жуликана рассказывают ему, как их принесли в это искусственное гнездо — С тех пор, как их силой переселили сюда, их изучают пять пальцев. Нет, пальцы не агрессивны, они не убивают. Но однажды произошло необычное событие. Их забрали другие незнакомые пальцы. Они бесцеремонно трясли их так, что многие жуликанцы погибли. Но с тех пор, как их принесли обратно, они больше не знают забот. Пять очаровательных пальцев кормят их, ухаживают за ними, оберегают их. Сто й радуется. Неужели он, наконец, нашел собеседников, которых ищет так давно?» Запахами и жестами муравьи, заключенные в искусственном гнезде, указывают ему, как найти хороших пальцев.